Иркюль Пуаро сказал, «Вы должны следовать моим инструкциям очень точно. Вы понимаете?» «О, да, мистер Пуаро, вы можете положиться на меня. Вы говорили о вашем намерении пожертвовать в секту?» «Да, мистер Пуаро, я сама сказала об этом пастырю, извините меня, доктору Андерсону. Я очень эмоционально рассказала ему». «Как с насмешкой я пришла в секту, и какое необыкновенное свершилось превращение!» «И действительно, естественно, говорить об этом очень легко. Вы понимаете, доктор Андерсон обладает удивительным, завораживающим очарованием!» «Понимаю», — сухо ответил Пуаро. «Его поведение было очень убедительным. Каждый действительно чувствует, что он вообще не интересуется деньгами». «Дайте, что вы можете», — сказал он, улыбаясь своей восхитительной улыбкой. «Если вы ничего не можете дать, это не имеет значения. Вы все равно одна из стада. О, доктор Андерсон, я не такая бедная. Я только что получила в наследство внушительную сумму от дальнего родственника. И хотя я не могу трогать эти деньги до окончательного вступления и завершения формальностей, «Одну вещь я могу сделать уже сейчас». И тогда я объяснила, что составлю завещание и хочу оставить все, что у меня есть, братству. Я объяснила, что у меня нет близких родственников, и он любезно принял ваше наследство. Он вел себя очень сдержанно, сказал, пройдет много лет, прежде чем я умру, а он может предсказать, что я долго еще буду жить в радости и одухотворенности. Он действительно говорил очень трогательно. Так могло оказаться. Пуаро деловым тоном продолжал. — Вы упомянули о состоянии вашего здоровья? — Да, мистер Пуаро, я сказала, что у меня слабые легкие и бывают рецидивы болезни, но последнее лечение в санатории несколько лет тому назад я надеюсь полностью меня излечило. — Превосходно! «Хотя почему мне нужно было говорить, что у меня чахотка, когда мои легкие абсолютно здоровы, я не понимаю до сих пор». «Будьте уверены, это необходимо. Вы упомянули о своей подруге?» «Да, я сказала ему строго секретно, что моя Эмилин, кроме наследства, которое ей оставил муж, скоро должна получить большую сумму от тетки, которая к ней глубоко привязана». Это должно обезопасить мисс клэк на некоторое время. О, мистер Пуаро, вы действительно думаете, что здесь есть что-то подозрительное? Это как раз то, что я собираюсь выяснить. Вы встречали мистера Коула в святилище? Да, там был мистер Коул на последнем празднике. Странный мужчина. Носит травянистые зеленые шорты и ничего не ест, кроме капусты. Он очень ревностный верующий. «Хорошо, все продвигается. Я приношу вам комплименты по поводу работы, которые сделали вы. Теперь все будет зависеть от осеннего фестиваля».